Глава 28 Теодора не терял надежды на появление Дони Хагу. Когда мы ехали за благословением в храм двуединого, он ворочил в голове в надежде рассмотреть мою родственницу в толпе. В самом деле, не могла же она пропустить столь знаменательное событие, на котором высокие договаривающиеся стороны получили бы возможность дополнительно поторговаться. Теодора явно нашел аргументы в свою пользу только предъявлять их оказалось некому. Даже когда мы заходили в храм, король продолжал надеяться на то, что что-то произойдет. Я тоже. Но желания у нас были разными. Он рассчитывал, что Донья Хага выскочит как чертик из короткие, а я, что случится что-то, если не отменяющее эту свадьбу, то откладывающее ее на неопределенное время. На мой намек, что негоже мне выходить замуж без благословения единственной близкой родственницы, Бласки смело улыбнувшись, сказал, что если к моему желанию прислушается Теодора, то время, освободившееся от подготовки к свадьбе, придворный маг займет расследованием того, где я шлялась все это время, и даже менталиста пригласит на такой случай, чтобы все было точно и по правилам. От менталиста у меня имелась защита, но одноразовая, и последующие вламывания в мою голову могли привести к тому, что специалисты углядят там все-таки что-то ненужное и опасное для Теофрении. После этого пара правильных вопросов Марселе от Теодора во сне, и на выходе король и его придворный маг получат полную картину. Только поэтому я сейчас показывала сдержанную радость от того, что меня представили народу как возможную будущую королеву. Я не могла не отметить, что приветствовали меня куда воодушевленнее, чем Марселу. И цветов на меня сыпалось столько, что мы на одном месте давно бы над нами возвышался огромный курган. Но Теодора на тот цвет не торопился, поэтому мы нигде не задерживались и к храму приехали в запланированное время. Первое, что сказал Теодора, стоило нам переступить порог храма. «Где Дония Хаго?» «Понятия не имею, Ваше Величество. Я предлагала отложить до ее появления, но вы настояли». «Я был уверен, что она появится», — с накопившимся раздражением бросил он. «Ничего не могу поделать. Честно говоря, мне кажется, что вам стоит тоже обеспокоиться и хотя бы направить запрос в ПФАФ. Возможно, там, где спасовала ваша разведка, разведка ПФАФа, что-нибудь донороит?» «Наша разведка лучшая», — без особой уверенности ответил Теодора. «Но она действует не на своей территории». «Меня беспокоит судьба тетушки. Пора бы ей уже появиться». «Вам так не терпится с ней встретиться?» «Неизвестность пугает, ваше величество». «Я обещал, чтоб позабочусь, душа моя. Два года вы под моей защитой». «Все-таки у него совершенно нет фантазии. Мог бы чередовать зайка моя, рыбка моя, птичка моя или еще что-нибудь подобное» если не в состоянии запомнить имя будущей супруги. Возможно, у тети окажутся другие планы, которые она не посчитает нужным с вами согласовать. Донья Хага весьма независимая особо, знаете ли. К нам важно подошел главный священник в одеянии, расшитым золотом и драгоценными камнями, И Теодора поневоле пришлось от меня отвлечься на новое действующее лицо, которое даже удостоилось милостивого монаршего кивка. Сам ритуал благословения был не слишком интересен. Да и я прекрасно помнила, что результат зависит не от двуединого, а от Бласкиса. Возможно, в каком-то смысле он тоже был двуединым, если состоит в симбиозе с демонами, но проверить у меня возможности не было. За мной тщательно следили, и не то чтобы помогичить, даже поговорить было не с кем. Альба появлялась очень редко, обходя все ловушки королевского дворца, Но задерживаться опасалась, чтобы не выдать ни себя, ни меня. У нас были обоснованные опасения, что если Бласкис поймет, что связь у меня совсем другим фамильяром, он захочет выяснить, как же так получилось. Теодор держал меня за руку перед алтарем, а священник обращался к двуединому длинной заковыристой молитвой, призывая благословить намечающийся союз. Надежда, что Бласкис где-нибудь задержится, не оправдались. В помещении возник прозрачный золотистый столб, который наверняка уходил за пределы храма, показывая всем желающим, что с благословением в этот раз проблем не возникло. Свет был чистый, так походил на божественный, что никто бы не подумал, что его источник отнюдь не небеса и вонючка как десять преисподних. После ритуала мы с Теодором возвращались под дружное народное ликование, из чего я сделала вывод, что усилия бласки с даром не пропали. Мурицитцы уверились в том, что я невеста угодная двуединому, поэтому все цветы недоброшенные в прошлый раз сейчас сыпались на наш экипаж с еще большим усердием и под еще более громкие вопли. Хорошо, что ехали обратно намного быстрее, и большая часть растительности опускалась за каретой, а не в нее». Но и так мне приходилось постоянно убирать лишние цветы с прически, а Теодора вообще вытащил один стебель из-за уха. Во дворце к нам присоединился Бласкис. В этот раз он по ароматности превзошел сам себя. Наверное, слишком много магических сил потратил на имитацию божественности. А магия, как когда-то пояснила мне тетя, была у него несколько специфической. И сейчас эта специфичность била мне прямо в нос, безо всяких уверток». «Хага не появлялась?» – проскрипел придворный маг. «Нет», – буркнул Теодора. «Я уже склонен прислушаться к мнению Стефании и объявить графиню в розыск». Он меня не отпустил, даже когда свернул к собственному кабинету. Впрочем, обратное было бы странным. Как-никак обсуждалась моя родственница». Я с тоской посмотрела в сторону отведенной мне комнаты. Но не вырываться же на глазах у прислуги, для которой мы были идеальной парой. Судя по тому, как нас приветствовали, известие о благословении двуединого добралось сюда раньше нас. Не иначе, как с Бласкисом. «И что будут делать те, кто ее найдут?» Не скрывая насмешки в голосе, спросил он. «Передадут мое приказание вернуться в Мурицию». Дверь за нами захлопнулась со столь громким стуком, что я вздрогнула. «А то она не догадывается, что вы хотите ее видеть», — хмыкнул Бласкис. «Племянница наверняка в курсе тетушкиных планов. Расспроси хорошенько, а нужная Донья и найдется». Под изучающими взорами двух мужчин в раз стало холодно и страшно. И ведь я даже не могла поклясться, что не видела Донью Хага, поскольку не только видела, но и собственноручно укокошила. Но ее ли? Ведь душа донии Хага была разделена с телом, которое занимал фамильяр. А про саму Донью я не знаю вообще ничего. Даже в этом ли мире ее душа? Если у донии Хага есть какие-то планы, то мне о них неизвестно. Наконец выдавила я. Могу в этом поклясться, а также в том, что не состою с ней ни в каких договоренностях. «Душа моя, тебя не затруднит выполнить просьбу придворного мага?» — поддержал его Теодора. «Чтобы у нас не осталось сомнений по этому поводу». Смотрели они на меня с подозрением, словно это я пыталась женить на себе Теодора, невзирая на его нежелание, и использовала для этого все доступные мне методы, как приличные, так и нет. А ведь с любой точки зрения я завидная партия. Молодая, красивая, сиятельная и с огромным герцогством в придачу. По неволе подумаешь, не стоило ли рвануть в Варенцию. Вдруг бы они меня приняли там с распростертыми объятиями. Договаривалась же там с кем-то о чем-то донье Хага. Клятву я дала, стараясь формулировать как можно обтекаемее и думать при этом о настоящей Донье Хага, а не о фамильяре Ирилейских. «Не соврала», — разочарованно резюмировал Бласкис. «Кажись, у нас действительно проблема с Хагом. Что делать будем?» От одного его присутствия я задыхалась. Пусть он и потерял ко мне интерес, но его запах от этого слабее не стал. Казалось, он пронизывал насквозь не только кабинет, но и меня. Постою рядом с ним еще немного, и мне не поможет никакая ванна с ароматическими маслами». «Что-что?» – проворчал Теодора. «Для начала отправлю ноту в Пфаф по поводу незаконного удержания моей подданной. Пусть они пошевелятся и поищут». «А если не найдут?» – не удержалась я. «Мы отменим свадьбу?» «Душа моя, как можно?» – насмешливо сказал Теодора. «Нас же благословил сам Двуединый». «В следующий раз он может не благословить», — намекнула я, пристально глядя на Бласкиса. «Благослови, Дония, не сомневайтесь», — издевательски заухмылялся тот. «Такими возможностями не разбрасываются. Дония Хага может поломаться, но непременно появится. Этот брак выгоден и ей, и Муриции». «Если она не появится, то брак окажется не столь выгодным». — заметила я. — Я уверена, с ней что-то случилось, иначе она давно была бы здесь. — С ней? Да она выживет, даже если свалится в жерло вулкана, — заявил Бласкис. Или если на нее упадет гора. Эта хитрая дрянь сидит где-то неподалеку и насмехается над нами, надеясь выторговать что-то еще к уже выторгованному. Его уверенность поражала. Донья Хага выглядела обычной, не слишком молодой, хрупкой женщиной. А Бласкес говорил так, словно не сомневался, в противостоянии с ней он проиграет. И что она выторговала? «Эстефания, не нужно тебе лезть во все эти сложности», — лениво протянул Теодора. «Лишние мысли девушку не украшают, они награждают ее морщинами». «А Дония Хага посчитала, что ей морщины уже не страшны?» – не сдавалась я. «У нее наверняка есть свои дополнения к вашим договоренностям. Что-то же ее задержало в Пфафе?» Они переглянулись, и Бласкис неожиданно сказал. «А не захотела ли Дония хапнуть больше могущества, чем у нее есть?» На физиономии Теодора отразилось понимание – я же знать ничего не должна была поэтому поинтересовалась вы о чем сеньор неважно отмахнулся бласкис не суйте свой хорошенький носик куда не следует доья дольше проживете он скептически хмыкнул хотя в вашем случае долгая жизнь вам не светит зато останетесь в памяти яркой прекрасной звездой Я проглотила оскорбление и отошла к окну. Вид из него был хорош, я могла любоваться им вечно. И слушать разговоры тоже могла бы вечно. Если бы у меня был хоть минимальный фильтр от запахов. Не уверена, правда, что он мне помог бы. Как сказала Альба, это реакция моей магии на магию придворного мага. «Вся столица гудит, довольно говорил Бласкис. «Я вам такую иллюминацию устроил, что никто не усомнится. Но единый рад, что вы решили соединить свои судьбы». Теодора подошел, взял меня за руку и провел пальцем по ладони. «Эстефания, видишь, все ради тебя». Отвечать я не стала. Мне уже давно казалось, что если раньше я его привлекала как женщина то сейчас исключительно как источник возможностей, которых королевский род был лишен со времен отца Теодора, угробившегося аккурат вместе с фамильяром. В точности я не могла сказать, что там случилось, но по обрывкам фраз догадывалась, что королевская семья решила усилить своего фамильяра. Как результат, осталось без него, без короля и без королевской племянницы, которая была выбрана для вселения». «Некоторым благодарность не свойственна, потому что мозгов нет», — пробурчал Бласкис. «Зачем девушке мозги, если у нее есть сиятельная красота?» «Этого у Донни и Стефании не отнять», — неожиданно согласился Бласкис. «Хотя насчет сиятельности я бы не был так уверен. Странные вещи происходят в последнее время». «Неужели правда по тем двоим?» Я полностью обратилась вслух. Абсолютное, сам проверил. Причины? — коротко спросил Теодора. Его рука закаменела, продолжая удерживать мою. Все так же не неустановленные. В ритуалах они никаких не участвовали, ни один. Мелкие рода, слабые, сиятельные, но... Мне кажется, это только начало. Завоняло еще сильнее. Наверное, это издержки излишней мыслительной деятельности Бласкиса, от которой меня тошнило. Я сглотнула, удерживая в себе остатки завтрака. Но внимания жениха не удостоилось. Сейчас все оно принадлежало придворному магу. Если я вам больше не нужна, я бы пошла к себе, с трудом выдавила я. Мне нехорошо, слишком тяжелый был день. Пусть идет, процедил Бласкис. — Разговоры не для посторонних. — Эстефания почти королева. — Даже будь она совсем королева, ей незачем знать некоторые вещи. — Иди, душа моя, — разрешил Теодора. — В самом деле выглядишь ты бледновато. — Я пришлю к тебе целителя, пусть посмотрят прямо сейчас. Он вызвал Лакея и распорядился, чтобы тот проводил меня до личных покоев. Не знаю, чего в том было больше, забота обо мне или беспокойство, что я могу не уйти и подслушать что-нибудь для меня непредназначенное».